9. Левый ботинок Виго, лежавший среди отчетов и груды скрепок стрел, олицетворял собой сложнейшую загадку. Задумчиво его разглядывая, Ролло пытался понять, почему Виго микельсон вдруг сорвался со своего места и помчался в туалет. Тут-то как раз все понятно. В экстренном посещении туалета порой нуждается каждый, кто обладает задницей. Только вот Виго воспользовался не унитазом, а туалетным окном, предварительно выломав формированное стекло. Фрагмент стекла, кстати, лежал здесь же. Ролло сразу забрал его, но сперва передал криминалистам всю одежду Виго. Всю, кроме клятого левого ботинка, с которым собирался играть в гляделки. Ролло попытался сломать кусок стекла. Давил аккуратно, чтобы не порезаться. Толстяный кусок упрямился, и ролла поднажал краснее от натуги. В пальцах протестующих руснуло. — Что это, Виго? — пробормотал ролла — Что-то вроде силы дезодоранта из рекламы? Все это — брошенная одежда, стекло, револьвер с серебряными пулями и остальное — образовывало совсем уж невероятную кашу. Объяснение этому, разумеется, имелось. Но сгодилось бы оно разве что для второсортного ужастика. В вальте завелись оборотни. Ролла поморщился. Это звучало так, словно речь шла о крошечных кровососущих паразитах. Он потянулся к телефону, намереваясь связаться с криминалистами, но его опередили. Звонил Арнольд, тамошний яйцеголовый. Судя по звукам, он что-то жевал. «Я...» — Проверил ботинок твоего писателя, Ролла. Протекторные подошвы различаются, даже близко не похожи. Инспектор вздохнул. Так он и думал. Нужно быть идиотом, чтобы резать людей и здороваться с ними в одной и той же обуви. — В карманах только ключи от машины, деньги и крошки, — продолжил Арнольд. — Белый хлеб с ароматом ветчины, если тебе интересно или ты голоден. «Я вот жрать захотел». Ролла устало положил ладонь на лицо и помассировал переносицу. «А что насчет следов крови?» «Нет. Какой-нибудь необычной грязи?» «Ничего такого, чего бы не сыскалось на твоей одежде, Ролла. Кстати, у тебя было разрешение на осмотр вещей Миккельсона?» «И кто ж, по-твоему, должен был его выдать? Дорожайшая мамуля писателя?» «Ты проверил отпечатки, Арнольд?» К этому моменту уже было известно, что на цепи сохранились чьи-то пальчики. Не самого Ролла и не патрульного, который тащил цепь. Чьи-то еще. «Человек с цепью и человек, чью подноготную ты бессовестно изучаешь, это два разных субъекта», — укоризненно сказал Арнольд. «Уж не знаю, что за каша у тебя в котелке». Но когда она будет готова, ты не сможешь проглотить ложки. Это моя работа. Надеюсь, ты не воспользуешься ключами, чтобы порыться в машине Миккельсона. Он ведь на машине приехал, а не на своих двоих прибежал. На своих двоих он убежал. И то не факт. Спасибо, Арнольд. Надо признать, ролло подумывал усесться за руль пикапа «Виго». В некотором роде он мог так поступить, как его приятель, но как полицейский обязан был следовать инструкциям и законам, а они утверждали, что частная собственность неприкосновенна. Пока Ролло размышлял над этим, опять зазвонил телефон. Звонок поступил из городской больницы, и дежурный, сообразительный малый, решил перестраховаться, переведя его сразу на инспектора. «Говорите». «О, Господи! Меня зовут Анна Стивенсон, и я администратор больницы имени Драммина!» Альта располагала всего одной больницей и несколькими частными клиниками, так что в названии не было необходимости. Но Ролла все равно не перебивал. Голос женщины дрожал, как струна, по которой пробежался чей-то опасный коготок. «Пациентка! К нам только что поступила пациентка с проникающими ранениями брюшной полости!» иисус милостивый иисус пресвятой это яника микельсон дочь писателя ролла резко выпрямился в кресле его охватило сложная гамма чувств среди них ярко выделялось облегчение потому что виго судя по всему был еще одной целью неизвестного злоумышленника обожавшего натравливать на людей псов целью но не самим психом Она сказала, кто это сделал. А она поступила к нам без сознания. О, Господи, ее повезли в операционную. У нее в животе какой-то инородный объект. Ролла уже поднялся из-за стола, готовясь послать кого-нибудь в больницу. Но вдруг сообразил, что голос Анны Стивенсон дрожит не просто так. «Как она к вам попала? Не сама же пришла, верно? Вы поэтому звоните?» Ее принес волк. Огромный черный волк. Неожиданно Стивенсон разрыдалась, будто перепуганный ребенок. Какой-то сумасшедший зверь, господи! Бесноватый дьявол притащил ее! Ноги Ролла словно вымерзли в пол. Он не мог сделать и шага. Пазл теперь не просто складывался. Он соединялся с громким лязганием сбежал потому что каким-то образом узнал, что его дочери нужна помощь. Но помог ей не человек, а волк, тварь, которая прекрасно умела обгладывать кости и, вероятно, точила зуб на многих, с кем имела дело. «Как вы узнали, что это Яника Миккельсон?» Анна Стивенсон всхлипнула еще раз. Ее на кедах что-то вроде татуировки, сделанной зажигалкой или спичкой, не знаю. Подростки иногда так делают, когда их обувь часто путают. Но кеды можно и украсть, правда? — Правда, — согласился Ролла и бездумно повесил трубку. Он выскочил в коридор и проорал. — Ханс, Лукас, возьмите кого-нибудь и поезжайте к дому Вига Миккельсона. Попытайтесь убедить его надеть наручники и сесть к вам в машину. Ханс Эспеллан и Лука Сольберг сидели в комнате отдыха. Их было видно через открытую дверь. «Попытаться убедить?» — растерянно уточнил Ханс. «Да, вашу мать, да!» ролло уже летел по лестнице, перепрыгивая сразу несколько ступеней. Ворвался в подвальное помещение, где размещались криминалисты. Цепь с биркой для улик лежала в пластиковой тележке, предназначавшейся для перемещения крупных объектов исследования. Ролла ринулся к тележке, перепугав двоих криминалистов во главе с Арнольдом. У Ролла что-то спросили, но он ничего не слышал. Он тащил цепь наверх, чтобы сесть с ней в машину и отправиться в городскую больницу имени Драммина.